На холодной заре жихарь поднялся и нашел дозорных спящими. Он стал учить ослушников бдительности, и от их вопли поднялось все войско. Кое-кто попробовал ступиться за наказанных братьев с криком «Кучей и отца легче бить!» И случится бы хорошей драки с неведомым исходом, но дело поправил Лю Седьмой. Сперва он для порядка пустил в небо дымного дракона — и в наступившей тишине сказал, что непочтение к родителям считается самым тяжким преступлением в Поднебесной, за каковое полагается четырнадцать разрядов казни. Казни были такие свирепые, что все заслушались и забоялись. «Семена бамбука со мной», — сказал бедный монах. «И если уважаемые отцы пожелают, можно подвесить пару наглецов». чтобы посеянные под ними стебли бамбука проросли сквозь преступные тела. Жихарь поглядел на иней, забелевший траву, усомнился и решил на первый случай простить обормотов. После скудного завтрака началась раздача имен. Жихаревичи и Яртуровичи развели, построили и пересчитали. Причем богатырь опять перепутал пятьдесят и шестьдесят. Принц повелел каждому из сыновей своих подходить по одному, становиться на одно колено, а сам он мечом, одолженным для такого случая у Жихаря, ударял отпрыска по плечу. «Вы будете зваться сэр Адальберт. Вы будете зваться сэр Алфред. Вы будете зваться сэр Алджернон. Сэр Аллан».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 Жихарь со своими не церемонился. Вместо легкого удара мечом всякий представитель рыжего воинства получал прозвище вместе с хорошим подзатыльником. — Ты спал на карауле. — Беспута тебе имя. — О, глаза умные, будешь пути-то. — Ага, а ты щетинистый, бородоля. Ты первый утром вскочил, будило. Ты вешняк. Даром, что сейчас осень. Ты, Ворошила, будешь полки водить. Ты, Кокошила. Ты, Глазыня, помню матушку твою. Привет ей передавай. Ты будешь Гарус. Ты, Деревяга. Я Артур не иссякал. Память-то королевская. Сэр Грехом, сэр Гай, сэр Гамлет, и не раздумывайте в строю, сэр Хьюгом. сэр Хамфри, сэр Айзик, где вы успели сломать нос, сэр Джойс, сэр Кит, сэр Кеннет, сэр Ламберт, сэр Ланцелот. Не нравится? Ах, говорите, что есть уже воитель с таким именем. Что ж, в таком случае, сэр Лайонел, и будете в битве подобны льву. Сэр Магнус, сэр Малькольм. Смотрите, как чешет восхитился жихрь и продолжал. Сэр догада. Фу ты, просто догада. Тебе имя Дакука. больше всех голдел. Тебе дубонос. Тебе дурло. За что? А чтобы рот разинутым не держал. Ты завись, Жибар. Почти тезка. Ты жулист. Не бегай глазами, прямо гляди. Ты заруба, ты звонила, ты зеленя. Сэр Морган, сэр Мортимер, сэр Мердок, сэр Невил, сэр Норман, сэр Оуэн, сэр Патрик, сэр Перси, сэр Реджинальд, сэр Роджер. И не скальтесь, ничего веселого здесь нет. Сэр Рональд, сэр Рейган, сэр Соломон. Эх, опередил, пожалел жихрь. и тотчас же вспомнил другого попутчика. «Ты будешь китоврос, никакая не конская кличка, ты корепан, ты каратай, ты лепила, ты летай, все равно отдела будешь летать. Ты матера, дубина, то есть, не за ума, а за силу, славно ты мне заехал. Ты милюк, ты мотовила, ты незван, хотя все вы тут незваны и нежданны». Ты не клют будешь науки превосходить. Ты не мир, ты не нарок, сэр Тимати, сэр Тристан, сэр Вивиан, сэр Уилфред, сэр. А, вы кончились, добрые сэры сыновья? За что вам большое спасибо? Жихрь поторопился. Повирала, погиблик, полелюй, рокот татище, угомон, фортила хватило, чудило Шибарша, «Щеголь», «Эндагур», «Юшка», «Ярыга» — расчет окончен. После чего побратимы пошли отдыхать ужбана с рисовым вином, а поименованные сыновья кичиться друг перед другом обновками. «Мастер ты», — с уважением сказал Жихарь, — «какие имена-то все ладные! Один «Алджернон» чего стоит?» — О, был бы я Алджернон, так весь свет по кирпичику бы разнес. Только вот два имени мне не понравились — Гавейн да Тристан. — Вы очень внимательны, дорогой брат. Но чем же плох, к примеру, Тристан? — На понос, похоже. — Яртур скривился. Заметив, что этот юноша чем-то озабочен, я его и назвал Тристан, что значит грустный, печальный. Да загрустишь при такой болезни. А вот мне как раз показалось, что именно вы даете своим наследникам какие-то насмешливые прозвища, а не славные имена, от единого звука которых выстрепещут враги. Враги пускай не от имен трепещут, от молодецких ударов. Вот ты ученый, а про книгу она «Анамастикон» и не слыхал. Все мои прозвища оттуда. Это же нарочно делается, чтобы злые духи младенчика не изурочили. Я ведь каждому из деток на ухо говорил тайное, настоящее имя, а вслух прозвище. А у вас, видно, имя дают одно, явное, и потом удивляются, отчего это дитя чахнет. Жихрь, между прочим, тоже прозвище, и не очень хорошее, ведь жихрем бывает... из изопечного усатого жука. Ну, наши дети не такие уж и младенцы. Это ты верно сказал. Еще бы неверно. Всю сыновнюю и надо было чем-то занять, а то они уже начали беситься от безделья, овсянки и сосновой колбасы. Яртуровичи, например, отобрали у бедного монаха его дырявый зонтик и чуть не сломали, изучая его устройство. Не иначе собрались жить в раю, где дождь хлещет без передыху. Потом Яртуровичи же оторвали у кого-то из убиенных колдунов голову, поделились надвое и стали перебрасывать эту голову друг дружке пинками ног. В игре, как водится, начались ссоры и потасовки. Разгневанный Яртур отобрал у детей зонтик и голову. «Я приказал им отныне разговаривать только о погоде», — заявил он, вернувшись. Тогда не будет повода для размолок. Жихаревичи же напротив сидели тихонечко, кучкой, и богатырь заподозрил неладное. Мать честная. Брашкой тянет. Уже брашку успели завести. И побежал бороться с хмельной напастью. Борьба была долгая и трудная. Воротился, пошатываясь. Надеюсь. Вы наставили их в законах, сэр Джихарь? Ведь вашим тоже предстоит основать державу. Наставил, вздохнул Джихарь. Кому под левый глаз, кому под правый. Я им слово, они десять. Я говорю, пьяный не воин и не работник. Они мне пьян да умен, два угодья в нем. Я говорю, краденое счастье не приносит. Они От трудов праведных не наживешь палат каменных. На всякую мою поговорку у них своя отговорка. Ну да ладно, как-нибудь доурядится. Завтра возьмем у них лошадок покрепче, мечи понадежнее. Как завтра, сэр Джихар? Как раз завтра я хотел им преподать наставление о правах человека и обязанностях простолюдина, а потом выработать регламент круглого стола. «О, я не забыл ваш бесценный совет. Послезавтра с утра мы учимся играть в бридж. Вечером у нас скачки на Кубок Большой Дерби в Саутгемптоне. Днем позже у нас заседание в Адмиралтействе. Вечером же идем на премьеру в Театр Глобус». «Так ты что, жить здесь собрался? Нам, по-моему, кое-куда сходить надо. Кое-что найти и кое-что сделать». Давай-ка отойдем подальше, я тебе пару слов скажу. Обратимы отдалились насколько следовало и уселись под кустом. Жихарь поделился отнятую детей за рта брагой. Добрый старый Эль, оживился Иртур. Но сам он от хмеля становился все трезвее и задумчивее. Принц вслух грезил о славе своего королевства, фундамент которого был заложен на синовалах окаяния. Замышлял, Освободительные походы и очень справедливые войны. Походов и войн было много. Богатырь устал ждать. Намечтался, королевич, рявкнул он наконец. От Отчего же и не дать волю воображению, не распорядиться будущим. А мне сдается, что это нами кто-то распоряжается. Не верю я, брат, ни в долгие годы, ни в скорые роды. «Ребята, конечно, на нас похожи, не спорю. Но разве мы сами таких раздолбаев вырастили бы?» «Зато мы сберегли средства, необходимые на их воспитание и обучение», — возразил я Артур. «Где же сбереженные? Без гроша маемся». «Нет, не нравится мне все это. Сын отцу не должен быть ровней, это против всякого порядка». Вот уж не думал, что вы такой приверженец порядка. Запомни, братка, я не за порядок и не за еролаш. Я сам за себя. Только ведь дальше еще хуже будет, еще сильнее все на свете перемешается. Пока мы прохлаждаемся, змей наш уроборос похоже заглотил свой хвост по самую репицу. Не представляю, где это. У змеи репится, и мы бросим тут, в чужом краю, этих бедных недоумков? Вы, сэр джихарь, мои сыновья, признаюсь, немного туповаты. Что вы хотите, без отцовщина? Зато мои в некуда. На ходу подметки режут. Любой за стол сядет и один семерых до смерти заврет. Может, они тоже, как в предательском городе, и не люди вовсе, а? Ложка! Страшно закричал он. — Ложка где? — Где моя верная ваджра? — Куда ложку дели, сволочи? До да Яртура дошло, что дело серьезное. Побратимы помчались к стоянке, добежали быстро. Только никакой стоянки на поляне уже не было. Дымились кострища, стояли пустые телеги, на которых приволокли овес. Но все алджерноны и незваны Роджинальды и зарубы сгинули. Только топот множества копыт пропадал где-то вдали. — Я же говорил, — завыл жихарь. — Бежим, может, догоним еще? Куда мы без ложки-то? Уважаемые же хан и Яутун ищут чудесный жезл жуй. Бедный монах как сидел на одном месте, так и сидел, ласково расправляя перья на Будимире. Вот он. Увы, один из молодых людей по дерзости и глупости решил его присвоить. «Надеюсь, это не мой потомок!» — воскликнул Яртур. «Признаться, я не заметил», — опустил глаза Лю Седьмой. «Да и какая разница?» «Главное, Жезл Жуй вырван из неумелых рук и возвращается к законному владельцу». «Жихарь расцеловал его Ваджру, а потом и ее спасителя». А куда же наши деточки делись? Чего это они вдруг надумали удрать? Позвольте доложить все по порядку. Когда я попытался урезонить расшалившихся после вашего ухода юнцов, они выказали крайнее презрение, стали меня дразнить и оскорблять. Одни кричали мне «Чин-чин-чайна-мен» и требовали, чтобы я постирал им одежду. Другие почему-то спрашивали меня «Ходя, соли надо?» Хотя ни в какой соли я не нуждаюсь. Видя столь явное отклонение молодых людей от пути дзынь, я решил проверить, подлинные ли они существа или же призраки и беса. Вот видишь, он тоже подумал, сказал Жихарь. Для проверки применяется собачья кровь. Она у меня всегда с собой в тыкве горлянки. Но не успел я извлечь из тыквы пробку. как все войско, словно по приказу полководца южного дворцового крыла, вскочило на коней и помчалось прочь, образовав при этом боевой порядок, именуемый «Два берега у одной реки». Так я и не узнал того, что хотел. Может быть, призраки почуяли губительную для них жидкость, а может быть, молодые люди убоялись сурового отцовского наказания и бросили беспомощных престарелых родителей на произвол судьбы. Я непременно составлю об этом возмутительном случае докладную на имя Сына Неба, и он прикажет разрезать негодяев на тысячу кусочков в течение трех месяцев. Жихарь и Яртур тоже никогда не узнали, то ли они попались в очередной обман, то ли и вправду стали прародителями двух великих народов.